Глава 47. Кирус Лергот торжественно вручил мне хорошенькую корзину, в которой тщательно укутанный в стружках прятался увесистый баклажан. Кир Лиса с любопытством рассматривала необычный плод, а я нахально заявила, что одна почтенная дама в Ригберсе недавно хвасталась очень вкусным рецептом, и я запомнила. Не слишком и сложно. «Нужно обжарить и добавить чеснок. Есть и еще пара тонкостей. Но я обязательно поделюсь с вами семенами Кирлиса, и вы тоже сможете попробовать». «Интересно, Кир Стефания. Вроде бы мы с вами не расходились в Ригберсе так надолго, чтобы вы успели познакомиться с некой дамой», — проницательно заметила опекунша. «О, Кирлиса. Мы не знакомились с ней. Она разговаривала со своей подругой. Я услышала рецепт совершенно случайно. Можно сказать, невольно подслушала». Как благовоспитанная девица, я потупилась и постаралась покраснеть. «Помните, когда вы покупали какие-то железные штучки для кухарки, а я отходила в сторону?» «Вот там и...» «Я поняла, Кир Стефания, но лучше поблагодарите Киру Солярко. Я рассыпалась в благодарностях и, естественно, пригласила его на обед. «Пожалуй, мне стоит быть несколько аккуратнее с моими знаниями. Так и засыпаться недолго». Поскольку до обеда еще было время, Кирлиса предложила доехать до берега озера, посмотреть, как катается с горки сельская детвора. Кроме того, у нее была с собой огромная корзинка незамысловатых печенюшек для детворы. На озере я не была еще ни разу. Как-то вот не получалось, хотя издалека и видела. Это, похоже, то самое озеро, на берегу которого Жожель пытался... Назвать это озером, пожалуй, было слишком нахально. Заледенелый водоемчик метров 40 на 50, чуть вытянутый. С одной стороны, ближе ко мне, затянутая тонким литком, темнела большая прорубь с обледенелыми краями. Тут полоскали белье после стирки. Чуть дальше — длинный пологий спуск с берега, который, собственно, и называли горкой. Там, частенько взвизгивая и кувыркаясь клубками, скатывались дети. Некоторые, те, кто постарше, пытались съехать стоя. Кто-то доезжал до низа, кто-то и падал или же, бывал, сбит с ног. Малышни было много. Похоже, тут ещё из других рейтов дети. Керус Лирго спешился и, держа коня в поводу, остался дожидаться меня и Керлису. Мы подошли к детям. Увидев у кирлисы в руках корзину, большая часть детворы окружила ее. Мешаться я не стала, отошла чуть в сторону. Кирлиса раскладывала печенье в протянутые ладошки, а я наблюдала, как два мальчишки ссорились из-за небольшой вогнутой дощечки, пытаясь каждый перетянуть ее на себя. На таких дощечках те, у кого они были, скатывались с горушки. Рядом стояла девочка, укутанная в толстый вязаный платок, так что из кучи складок торчал только нос. Перекрещиваясь на груди, концы платка уходили за спину и там сплетались в узел. Похоже, она была на колобок. Я смотрела на эту сценку с каким-то странным чувством ностальгии. В такой же платок меня кутали в детстве. Что уж там они не могли поделить, я так и не поняла, но один из мальчишек вдруг резко толкнул старого в грудь и, прижимая добычу к боку, рванул в сторону от горки. Второй неловко побарахтался на снегу и, поднявшись, рванул догонять. Он почти перехватил беглеца у самой проруби, но воришка оказался хитер и начал убегать от него вокруг темного пятна. Наконец, оба запыхались и остановились друг против друга, тяжело дыша. Я видела, как тот мальчишка, что стащил досочку, показывает второму язык и говорит что-то, очевидно, очень обидное. Второй коротко толкается от края проруби и прыгает через нее. Если бы он был одет не в тяжелый тулуп, скорее всего, он легко бы перепрыгнул это невеликое пространство. А так он ухнул ровно в центр полыньи и почти мгновенно ушел под воду. Только осколки тоненького льда закачались на темной воде. Дальше все было как в дурном сне. Я бежала к проруби, поскользнулась и почти скатилась к ней. Уже стоя на четверинках, я увидела, как летит в мою сторону чёрный меховой плащ «Накидка», Раскинувшись на затоптанном снегу огромной чёрной кляксой, сверху падает камзол, как, прыгая на одной ноге, Кирус Лерго стягивает второй сапог и головой вперед ныряет в воду. Я встала на ноги и зачем-то начала отряхиваться. Заметила бегущую к проруби толпу детворы и, раскинув руки, рявкнула на них. «Назад! Все назад!» Остановились они в метрах 7 и 8 от проруби. Вперед выбежал Кирлиса, уже без корзины, как я машинально отметила, Я подняла плащ Кируса со льда, отряхнула его от налипшего снега и прижала к груди. Что делать дальше? Непонятно совершенно. В какой-то застывшей, мертвой тишине, прерываемой только сепловатым дыханием запыхавшейся лисы, мы стояли и ждали хоть чего-то, и неотрывно смотрели на колеблющуюся темную воду. Всплеск показался очень громким, неожиданным. Лергов, почерневший, прилипший к телу рубахи, одной рукой пытался уцепиться за край проруби, Рука скользила. Вторую он почему-то держал под водой. Сообразила я, как ни странно, довольно быстро. Схватила камзол Кируса и, подойдя максимально близко, кинула ему край. Кирус ухватился за плотное, чуть шершавое сукно и медленно, с натугой потянула из воды вторую руку. В кулаке он сжимал край какой-то одежды. Подбежал Возница. «Господи, господи, спаси!» Подскочила Лиса, шепча молитву, и вцепилась в край камзола. Возница, наконец, сообразила, и тоже уцепился за ткань. Я понимала, что у Кируса не хватает сил вытянуть тяжеленный тюк промокшей одежды, в котором находился мальчишка. «Лиса, держи! Тяните его!» Скинула накидку. «Ой, страшно-то как! Скользко!» Но лед толстый, крепкий. Выдержит и ни одного человека. Главное — не соскользнуть туда, в эту темную, тяжелую воду. Сама я опустилась на четверинки, но потом, решив не рисковать, легла на пузо и доползла до края. Сунула руку в воду, которая, на удивление, показалась сперва даже не слишком и холодной. Цепилась в скользкую от воды кожу тулупа. Не удерживаю. Сунула в воду и вторую руку. «Вылезай! Вылезай сам и вытащим его!» Кирус, кажется, сообразил, что нужно делать. Отпустив тюк с мальчишкой, он вцепился второй рукой в камзол, который тянули лиса и вощик, и, резко выдохнув, рывком выбрался из воды. Белые чулки сейчас казались грязными, с него текла вода и даже слегка валил «Пар!» Обойдя проруб, он лег рядом со мной, и мы, кряхтя и, кажется, даже матерясь, со стоном вырвали из воды совершенно неподъемный груз. Я еще пыталась отдышаться, а двужильный кирус уже выковыривал мальчишку из тулупа. Тряс его, тормошил, а потом перевернул вниз головой, просто поднял его затощей лодыжки. Руки мальчика закачались в сантиметре от льда. Я подошла, похватила мокрое, удивительно неловкое ледяное тело, примерно нащупала желудок, и надавила изо всей силы и раз, и второй, и третий. На пятый изо рта мальчишки хлынула вода, и он слабо дернулся в руках Кируса. «Пороть, пороть, свиненка, как только в себя придет, выговорил Кирус, неловко переворачивая утопленника. Губы у него посинели, и выглядел он ничуть не лучше. Меня била крупная дрожь, так что клацали зубы, адреналиновый отходняк. «Все живы, здоровы, но пока что. Сейчас доберемся домой в тепло». Все не так страшно, уговаривала я сама себя. Возница содрал с себя тулуп и накинул на мальчишку. От крайнего дома рейта бежали люди.